Глава одиннадцатая. Государственный преступник расшифровывает иероглифы. Изучая в оригинале Ветхий Завет, 12-летний Шампальон в одном из своих сочинений высказался за республиканскую форму правления как за единственно разумную. Выросший в атмосфере идей, подготовленных веком просвещения и обязанных своим возникновением Великой Революции, он страдал от нового деспотизма прокравшегося в эдикты и декреты и окончательно сбросившего маску с воцарением Наполеона. В противоположность своему брату, который поддался обаянию Наполеона, Шампальон критически относился ко всем успехам и достижениям бонапартистского режима и даже в мыслях не следил за победным полетом французского орла. Здесь не место изучать эволюцию политических взглядов и убеждений. Но стоит ли умолчать о том, что некий египтолог, не будучи в силах противиться непреодолимому влечению к свободе, ворвался со знаменем в руках в цитадель Гренобля, что именно шампальон, который страдал от сурового режима Наполеона и терпеть не мог бурбонов, собственной рукой сорвал знамя с лилиями, красовавшееся на самой вершине башни, и водрузил на его место трехцветный стяг, тот самый, что в течение полутора десятилетий развивался впереди маршировавших по всей Европе Наполеоновских полков и в котором он в тот момент видел символ новой свободы. Шампальон возвратился в Гренобль. 10 июля 1809 года он был назначен профессором истории Гренобыльского университета. Так в 19 лет он занял профессорскую кафедру там, где некогда сам учился. Среди его студентов Были и те, с кем он два года назад вместе сидел на школьной скамье. Следует ли удивляться тому, что к выскочке отнеслись недоброжелательно, что его опутала сеть интриг? Особенно усердствовали старые профессора, которые считали себя обойденными, обделенными, несправедливо обиженными. А какие идеи развивал этот юный профессор истории? Он объявлял высшей целью исторического исследования стремление к правде, причем правде абсолютной, а не бонапартисткой или бурбонской. Он выступал за свободу науки, опять-таки абсолютную, а не такую, границы которой определены указами и запретами, и от которой требует благоразумия во всех определяемых властями случаях. Он ратовал за воплощение принципов, провозглашенных в первые дни революции, а затем преданных причем год от года ратовал все решительнее. Подобные убеждения должны были неминуемо привести его к конфликту с действительностью. Он никогда не изменяет своим идеям, но и нередко его охватывает тоска. Тогда он пишет брату. У любого другого это выглядело бы как цитата из Вольтеровского кандида, но он, ориенталист, вычитал это в священных книгах Востока. «Возделывай свое поле». Во вести говорится, «Лучше сделать плодородными 6 четверяков заслушливой земли, чем выиграть 24 сражения. Я с этим вполне согласен». И все более опутываемой сетью интриг, буквально больной от них, получая лишь четверть жалования, чему был обязан грязным махинациям коллег, он несколько позже напишет. «Судьба моя решена. Бедный, как диагент, Я постараюсь приобрести бочку и мешок для одежды, что же касается вопроса про питание, то здесь мне придется надеяться на всем известное великодушие Афинен. Он пишет сатиры, направленные против Наполеона. Но когда Наполеон наконец свергнут, а в Гренобль 19 апреля 1814 года входят союзники, он с горьким скептицизмом задает себе вопрос, можно ли надеяться, что теперь, когда уничтожено господство деспота, настанет время господства идей. В этом он сомневается. Однако приверженность свободе народа, свободе науки не может заглушить в нем страсти к изучению Египта. Как и прежде, он необычайно плодовит. Он занимается далекими от его научных интересов делами, составляет коптский словарь и одновременно пишет пьесы для гренобыльских салонов в том числе драму, посвященную Эфигении. Сочиняет песенки политического характера, которые тут же подхватываются местными жителями. Для немецкого ученого подобное было бы совершенно невероятно, но во Франции, где данную традицию возводят к XII веку и связывают с именем Абеляра, это вполне обычно. В то же время он занимается и тем, что составляет главную задачу его жизни. Он все более углубляется в изучение тайн Египта, не может от него оторваться независимо от того, кричат ли на улицах Вивле Эмпероур или Вивле Руа. Начало примечания: Да здравствует император или Да Здравствует Король. Конец примечания. Он пишет бесчисленное множество статей, работает над книгами, помогает другим авторам, учит, мучается с нерадивыми студентами. Все это в конце концов отражается на его нервной системе, на его здоровье. В декабре 1816 года он пишет ⁇ Мой коптский словарь с каждым днем становится все толще ⁇ Этого нельзя сказать о его составителе. С ним дело обстоит как раз наоборот. Он стонет, когда доходит до 1069 страницы. Труд его по-прежнему далек от завершения. В это время... Наступают сто дней, которые заставляют Европу еще раз претерпеть натиск Наполеона, разрушают то, что с таким трудом было создано, превращают преследуемых в преследователей, властителей в подданных, короля в беглеца и даже Шампальона вынуждают покинуть свой кабинет ученого. Наполеон возвращается, и в поистине опереточном крещендо меняется с каждой пройденной им милей тон газет, Чудовище вырвалось на свободу. Оборотень в Каннах. Тиран в Леоне. Узурпатор в 60 часах от столицы. Бонапарт приближается форсированным маршем. Наполеон завтра будет у наших стен. Его величество Фонтенбло. 7 марта на своем пути в столицу Наполеон подходит к Греноблю. Он вынимает табакерку и стучит ею в городские ворота. Ночь. Его освещают факелы, настоящая сцена из спектакля, но только всемирно-исторического значения. Долгую страшную минуту стоит он под наведенными на него пушками, около которых совещаются канониры. Наконец раздаются возгласы. «Да здравствует Наполеон!» И этот авантюрист, который покинет город императором, вступает в Гренобль, ибо Гренобль – это сердце Дофине важнейшая из оперативных баз, которые следовало занять. Фижак, брат Шампальйона, давний почитатель императора, теперь становится его приверженцем. Наполеону нужен личный секретарь. Мэр города представляет ему Фижака и умышленно искажает его фамилию – Шампальйон. «Какое хорошее предзнаменование!» – восклицает император. «Он носит половину моего имени!» Шампальон тоже здесь. Наполеон расспрашивает его о работе, узнает о коптской грамматике, о словаре. Шампальон холоден, он с 12 лет имеет дело с властителями, гораздо ближе стоящим к богам, чем Наполеон. Император же приходит в восторг от юного ученого, долго с ним беседует, обещает в знак монаршей милости напечатать его книги в Париже. Недовольствуясь этим, Наполеон на другой день посещает его в библиотеке, вновь возвращается к разговору о его занятиях языками. И все это в те дни и часы, когда он находится на пути к отвоеванию своей мировой империи. Два завоевателя Египта стоят здесь друг против друга. Один, включивший страну фараонов в свои геополитические планы, желавший вновь возродить ее. Тысячи шлюзов, Хотел он тогда построить, чтобы раз и навсегда обеспечить рентабельность земледелия. Теперь, получив более подробное сведение о коптском языке, он вновь загорается и тотчас решает сделать коптский язык новым всенародным языком Египта. И другой, он еще ни разу не побывал в Египте, но мысленно видел этот исчезнувший древний мир, который ему суждено завоевать силой своего интеллекта и знаний тысячи раз. Однако дни Наполеона сочтены. Его вторичное поражение наступает столь же быстро, как и его вторичный успех. Эльба была для него убежищем, остров святой Елены станет местом смерти. И снова в Париж возвращаются бурбоны. Они чувствуют себя не слишком уверенно, они не очень сильны, и поэтому не собираются мстить. И все-таки, могло ли быть иначе? Приговоры выносятся сотнями. Наказания сыплются с такой же щедростью, как некогда сыпалась на евреев манна небесная. В число преследуемых попадает и фижак. Вольно же ему было сопровождать Наполеона в Париж. И стоит ли удивляться, что при том, с какой поспешностью разбирают политические дела, при том, сколь много недоброжелателей и завистников, Нажил себе в Гренобле юный профессор, между ним и братом не делают различия. Ведь даже в научных делах их не всегда отличали друг от друга. Кстати, это не безосновательно, ибо младший Шампальон в последние часы ста дней, в то самое время, когда он безуспешно пытался раздобыть тысячу франков для покупки очередного египетского папируса, принял участие в организации так называемого Дельфийского Союза деятельность которого теперь во время реставрации кажется весьма предосудительной. Когда роялисты приблизились к Греноблю, Шампальон встретил их на бастионах, призывая к сопротивлению, не желая разбираться в том, что собственно сулит больше свободы. Но что происходит дальше? В тот самый момент, когда генерал Латур приступает к обстрелу внутренней части города и плодам труда Шампальона. Начинает грозить нешуточная опасность, он покидает бастион, оставляя политику и войну, и мчится в библиотеку. Здесь, на втором этаже, он проводит все часы обстрела, таская воду и песок, один во всем здании, рискуя жизнью ради своих папирусов. Вот тогда-то, уволенный из университета, сосланный как государственный преступник, Шампальон приступает к окончательной расшифровке иероглифов. Изгнание длится полтора года. За ним следует дальнейшая неустанная работа в Париже и Гренобле. Шампальону угрожает новый процесс, опять-таки по обвинению в государственной измене. В июле 1821 года он покидает город, в котором прошел путь от школьника до академика. А годом позже выходит в свет его труд письмо к господину Досье относительно алфавита Фонетических иероглифов книга, в которой изложены основы дешифровки иероглифов. Она сделала его имя известным всем, кто обращал свои взоры к стране пирамид и храмов, пытаясь разгадать ее тайны. Иероглифы были известны всему миру, сообщения о них содержатся в трудах целого ряда античных авторов, их не раз пытались толковать во время западноевропейского средневековья. А после египетского похода Наполеона они в бесчисленных копиях попали в кабинеты ученых. И как это не парадоксально звучит, неудачи с расшифровкой иероглифов были прежде всего обусловлены ошибочными рассуждениями одного единственного человека, а не отсутствием способностей или недостатком знаний у тех, кто брался за расшифровку. Геродот, Страбон, Диодор Сицилийский, посетившие Египет говорили об иероглифах как о непонятных рисунках письменах. И лишь Гараполлан составил в IV веке н.э. подробное описание значений иероглифов. Указания, содержащиеся в более ранних работах Климента Александрийского и Порфирия, не ясны. Вполне понятно, что за отсутствием каких-либо иных материалов труд Гарапола налег в основу всех дальнейших исследований. Горополан считал, что иероглифы – это рисуночное письмо. И с его легкой руки все интерпретаторы на протяжении столетий старательно искали символический смысл изображений. Профаны благодаря этому могли дать волю своей фантазии, но ученые приходили в отчаяние. Когда Шампальон расшифровывал иероглифы, стало ясно, как много верного содержат рассуждения Гараполона. Стала ясна эволюция иероглифов, исходным пунктом которой была простая символика. Волнистая линия обозначала воду, очертание дома – дом, знамя – Бога. Однако эта же символика, применяемая последователями Гараполона к более поздним надписям, приводила на ложные пути. Начало примечания. Египетское иероглифическое письмо было в своей основе фонетическим. Иероглифы имели значение согласных звуков. Всего иероглифов около 700, из них 24 знака, односогласные, то есть алфавитные, кроме них есть иероглифы двух- и трехбуквенные. В конце слова ставились особые знаки-определители, которые имели смысловое значение, а не фонетическое. Они не читались, а служили для определения значения слова. Так, после иероглифов, составляющих слова со значением «ходить», «бегать», «передвигаться» ставился иероглиф, изображающий ноги, а со значением «плыть» – иероглиф, изображающий корабль. В своей таблице иероглифов Гараполон правильно называл значения отдельных знаков, но, считая их идеографическими, неправильно их объяснял. Так, например, он считал, что иероглиф «гусь» передает понятие «сын», так как у гусей очень развита сыновняя любовь и тому подобное. Исходя из толкования Гораполона, предшественники Шампальона посчитали, что иероглифы имеют символическое значение, связанное с их изображениями. Конец примечания. Нередко эти пути были и авантюристическими. Так и иезуит Афанасий Кирхер, человек весьма изобретательный, Между прочим, он сконструировал волшебный фонарь, опубликовал в Риме в 1653-1654 годах четыре тома переводов иероглифов. Ни один из них не был верным, ни один не имел ничего, хотя бы сколько-нибудь общего с оригиналом. Группу иероглифов, находящуюся на одном из римских обелисков и передающую греческий титул императора Домициана «Автократор», самодержец, он, например, перевел следующим образом. Осирис – создатель плодородия и всей растительности, производительную способность которого низводит с неба в свое царство святой Мофта. И все-таки в противоположность доброй дюжине других ученых Кирхер признавал значение коптского языка, этой позднейшей формы египетского языка. Сто лет спустя Жозеф Дегин – Дегинь объявил перед Французской академией надписи изящной словесности китайцев египетскими колонистами, опираясь в своем утверждении на сравнительный анализ иероглифов. И все же… Это и все же сопутствует буквально каждому ученому, ведь каждый из них находил хотя бы один правильный след. Он, во всяком случае, правильно прочел имя египетского царя Менеса. Один из его противников – мгновенно обратил его в мантуф, что послужило поводом к выпаду Вольтера, самого ядовитого глассатора своего времени, против этимологов, для которых гласные не в счет, а согласное не имеют значения. В то же время английские ученые утверждали в противоположность Дегину, что египтяне – выходцы из Китая. Можно было предположить, что трехязычный камень из розетты положит конец всем подобным домыслам. Случилось, однако, обратное. Путь к решению казался теперь таким ясным, что даже профаны отважились им воспользоваться. Некий аноним из Дрездена восстановил на основании лишь одного фрагмента иероглифической надписи из розетты весь греческий текст. Некий араб Ахмед ибн Абу Бекр открыл один текст, который обычно весьма вдумчивый и серьезный ориенталист Йозеф фон Хаммер Пуркшталь даже поспешил перевести. Один безымянный исследователь из Парижа увидел в надписи на храме в Дендере «Сотый псалом», а в Женеве появился перевод текста так называемого «Обелиска Памфилия». В нем, оказывается, содержалось сообщение о победе добрых над злыми, составленное за 4000 лет до Рождества Христова. Фантазия била через край. Граф Полен, который отличался помимо фантазии беспредельным невежеством и был глуп, как пробка, утверждал, что суть розетской надписи стала ему ясной с первого взгляда. Опираясь на гора Полана, на пифагорейские доктрины, на кабалу, он за одну ночь расшифровал все тексты, восемь дней спустя передал свой труд на суд публики и, по собственному утверждению, именно благодаря быстроте избежал тех ошибок в систематизации, которые являются следствием долгих раздумий. Но Шампальону, который продолжал свою работу среди этого вихря, этого фейерверка дешифровок, классифицируя, сравнивая, проверяя, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели, суждено было пережить еще одно потрясение. Некий аббат Тандо де Сен-Никола опубликовал брошюру, в которой будто бы содержались совершенно точные доказательства того, что иероглифы – это вообще не письменность, а всего лишь один из элементов декоративного искусства древних. Отстаивая свою точку зрения, Шампальон в одном из своих писем еще в 1815 году говорил о Гараполоне. Этот труд называется иероглифика, но в нем речь идет вовсе не о том, что мы подразумеваем под понятием иероглифы, а об интерпретации и толковании священных символических изображений, то есть о египетских символах, которые не имеют ничего общего с иероглифами. Это утверждение идет разрез с общепринятым мнением, но доказательство правильности моей точки зрения находится на египетских надгробных памятниках. На сценах-эмблемах, видны те священные изображения, о которых говорит Гараполлон: змея, вонзившая жало в собственный хвост, ястреб в описанной Гараполлоном позе, дождь, человек без головы, голубь с лавровым листком и так далее. Но всего этого нет в настоящих иероглифах. В те годы в иероглифах видели как каббалистические, астрологические и гностические тайные учения, так и практические указания по части ведения сельского хозяйства, торговли, управления и техники. Из иероглифических надписей вычитывали целые отрывки из Библии и даже из литературы времен, предшествовавших всемирному потопу – халдейские, еврейские и даже китайские тексты. Как будто египтяне, писал Шампальон, не имели собственного языка для выражения своих мыслей. Все эти попытки истолковать иероглифы основывались в той или иной степени на трудах Гараполона. Существовал только один путь, способный привести к дешифровке – отказ от горополоновых интерпретаций. Шампальон избрал именно этот путь. Великие открытия духа очень трудно точно зафиксировать во времени. Они являются результатом бесчисленных предварительных размышлений. долголетней тренировки мысли – в разрешении одной определенной проблемы, точкой пересечения известного и неизвестного, целенаправленного внимания и фантазии. И лишь изредка правильное решение приходит к человеку мгновенно, что называется молниеносно. Великие открытия несколько теряют в своем величии, когда обращаешься к их предыстории, поскольку верный путь, который привел к открытию, известен, Ложные пути выглядят наивными, неверное представление ослеплением, сама проблема не проблемой вовсе. Сегодня трудно себе представить, что означали для того времени открытие шампальона, противопоставившего мнению горополона, на которого молился весь ученый мир свое собственное мнение. Не следует забывать, что ученые и публика цеплялись за горополона не потому, что видели в нем столь же непоколебимый авторитет, какой средневековые схоласты усматривали в Аристотеле или позднейшие теологи в Отцах Церкви. Просто даже самые убежденные скептики искренне верили, что иероглифы – это письмена рисунки и не могли вообразить каких-либо иных вариантов их толкований. К несчастью для науки, авторитетное высказывание здесь соответствовало, точнее говоря, казалось, что оно соответствует Тому мнению, которое мог составить себе каждый, Гараполан не только стоял на полтысячелетия ближе к иероглифам, в истинности его слова мог убедиться каждый: рисунки, рисунки и рисунки. И лишь в тот момент, какой именно мы не можем определить, когда Шампальон решил, что иероглифические рисунки это буквы, точнее говоря, обозначение слогов, его собственное раннее определение говорит что они, не будучи строго алфавитными, тем не менее слоговые. Наступил поворот. В тот момент Шампальон порвал с Гараполоном, и этот разрыв, этот новый путь должен был привести к дешифровке. Можно ли после всего сказанного говорить о наитии, о том, что Шампальона вдруг осенило, о минуте вдохновения? Когда эта идея впервые закралась в сознание Шампальона, он отбросил ее. Когда однажды он пришел к выводу, что знак, изображающий лежащую змею, соответствует звуку «ф», то отказался от этого утверждения как от ложного. Когда другие, скандинавские ученые Саэга и Окерблад, француз де Соси и, прежде всего, англичанин Томас Юнг, заключили, что дематический текст розетской надписи – это буквенный текст, им удалось разрешить лишь некоторые частности. Дальше они не пошли. Некоторые из них поставили крест на дальнейших исследованиях. Другие принялись опровергать собственное утверждение, а де Соси объявил о полной капитуляции перед иероглифическими текстами, такими же недосягаемыми, как Ковчег Завета Господня. И даже Томас Юнг, который добился выдающихся результатов при дешифровке демотического текста именно благодаря тому, что читал его фонетически, противореча самому себе. При дешифровке имени Птолемея вновь произвольно разложил знаки на буквы, слоги и двойные слоги. Здесь ясно видно различие между двумя методами и двумя результатами. Юнг – испытатель, человек, несомненно, гениальный, но не получивший специального филологического образования. Работал по трафарету методом сравнения, методом остроумной интерполяции и все-таки расшифровал несколько слов. Великолепным доказательством его интуиции является тот факт, что, как впоследствии подтвердил сам Шампальон, из интерпретированной им 221 группы символов 76 были расшифрованы правильно. Шампальон же, владевший доброй дюжиной древних языков, и благодаря знанию коптского ближе, чем кто-либо иной, подошедший к пониманию самого духа языка древних египтян, не занимался отгадыванием отдельных слов или букв, но разобрался в системе. Он не ограничился одной лишь интерпретацией. Он стремился сделать эти письмена понятными и для изучения, и для чтения. И в тот момент, когда ему в общих чертах стала ясна система, он смог действительно плодотворно приступить к разработке той идеи, проверке той догадки, правильность которой становилась все более очевидной. Дешифровка должна начаться с имени царствующей особы. Почему же именно с него? Сегодня кажется, что эта идея тоже, так сказать, лежала на поверхности. Эта мысль, опять же, представляется элементарно простой. Как мы уже упоминали, Розетская надпись содержала сообщение о том, что жрецы решили оказать царю Птолемею Эпифану особые почести. Прочитанный греческий текст сразу внес в этот вопрос абсолютную ясность. Между тем в иероглифическом тексте в том месте, где, как это было нетрудно предположить, упоминалось имя царя, группа знаков была обведена овальной рамкой, картушем, как его стали называть впоследствии. Что могло быть очевиднее предположения, что именно картушем и выделено единственно достойное быть выделенным слово – имя царя? С другой стороны, не кажется ли, что мысль подписать под каждым знаком, составляющим имя Птолемея, соответствующую букву, и тем самым отождествить восемь иероглифических знаков с восемью буквами алфавита, доступна любому школьнику? Рассматриваемая ретроспективно, Все великие идеи кажутся простыми, но сделанное Шампальоном означало разрыв с Гараполоновской традицией, которая на протяжении 14 веков вносила величайшую сумятицу в умы исследователей. В то время никто не мог умолить заслуги Шампальона. Открытие его тотчас получило блестящее подтверждение. В 1815 году был найден так называемый обелиск с острова Филы. Филе. Археолог Бенкс в 1821 году доставил его в Англию. На этом обелиске, второй розетский камень, было высечено две надписи. Одна греческая, другая иероглифическая. И снова, так же как и в розетской надписи, здесь было заключено в картуш имя Птолемия. Однако тут Также имелась еще одна группа знаков, обведенных овалом. И Шампальон, руководствуясь греческим текстом, предположил, что это имя и египетской царицы Клеопатры. Данная мысль тоже представляется сейчас весьма нехитрой. И вот, когда Шампальон выписал обе группы знаков, расположив их одну под другой, и когда в имени Клеопатра, знаки второй, 4 и пятый совпали с 4, третьим и первым. В имени Птолемей, ключ к дешифровке иероглифов был найден. Только ли ключ к неизвестной письменности, нет, ключ ко всем тайнам Египта. Сегодня мы знаем, как бесконечно сложна иероглифическая система. Сегодня студент, как само собой разумеющееся, принимает то, что в те времена еще было не познано, изучает то, что Шампальон, основываясь на своем первом открытии, добыл тяжелым трудом. Сегодня мы знаем, какие изменения претерпела иероглифическая письменность в своем развитии от древних иероглифов до курсивных форм так называемого иеротического письма, а впоследствии до дематического письма, еще более сокращенной, еще более отшлифованной формы египетской скорописи. Современный Шампальону ученый не видел этого развития. Открытие, которое помогало ему – раскрыть смысл одной надписи, оказывалось неприменимым к другой. Кто из нынешних европейцев в состоянии прочитать рукописный текст XII века, даже если текст написан на одном из современных языков? А в разукрашенной буквице какого-либо средневекового документа, не имеющий специальной подготовки читатель, вообще не узнает букву, хотя от этих текстов, принадлежащих знакомой нам цивилизации, Нас отделяют не более десятка столетий. Между тем ученый, изучавший иероглифы, имел дело с чуждой, неизвестной ему цивилизацией и с письменностью, которая развивалась на протяжении трех тысячелетий. Сегодня не составляет труда отличить фанатические знаки от знаков слов и знаков определителей. Это разграничение положило начало классификации знаков и рисунков во всем их многообразии и различии. Сегодня никого не удивляет, если одна надпись читается справа налево, другая слева направо, а третья сверху вниз, ибо теперь все знают, что это было присуще определенному языку в определенное ныне твердо установленное время. Разелине в Италии, Леман в Нидерландах, Деруже во Франции, Лепсиус и Бургуш в Германии, накопили множество фактов, сделали немало открытий. Десятки тысяч папирусов были доставлены в Европу, расшифровывались все новые и новые надписи на храмах, памятниках, гробницах. Посмертно опубликовали египетскую грамматику Шампальона «Париж» 1836-1841 годы, им же составленный словарь древнеегипетского языка. Наряду с дешифровкой письменности Шампальон занимался толкованием слов, а затем – заметки и памятники Египта и Нубии. Основываясь на этих и позднейших исследованиях, науке удалось сделать шаг от дешифровки к написанию, практически, правда, ненужный, но внушающий гордость. В египетском зале Хрустального дворца в Сидном Хилле были написаны иероглифами имена королевы Виктории И принца консорта Альберта, ее мужа. Начало примечания. Хрустальный дворец, огромный павильон, построенный для всемирной выставки 1851 года и по завершении ее перенесенный в предместье Лондона Сиднем Хилл, сгорел в 1936 году. Конец примечания. Иероглифическими знаками начертаны в Берлине годы основания Египетского музея. Лепсиус прибил к пирамиде Хеопса в Гизе табличку, которая увековечила в иероглифах имя Фридриха Вильгельма IV, организовавшего экспедицию. Будет ли это лишним, если мы последуем за Шампальоном, который до 38 лет знал Египет лишь по описаниям, но тем не менее заставил заговорить его древние памятники в его первом путешествии по стране пирамид и расскажем о его первых настоящих приключениях. Не всегда кабинетному ученому дано лично убедиться в правильности своих теорий путем непосредственных наблюдений. Нередко ему даже не удается побывать в тех местах, где он мысленно обретался на протяжении десятилетий. Шампальону не было суждено дополнить свои выдающиеся теоретические изыскания успешными археологическими раскопками. Но Увидеть Египет ему довелось, и он смог путем непосредственных наблюдений убедиться в правильности всего, о чем передумал в своем уединении. Еще юношей, далеко выходя в своих занятиях за рамки дешифровки, он занимался хронологией и топографией Древнего Египта. Поставленный перед необходимостью на основании весьма скудных сведений определить во времени И классифицировать ту или иную статую или надпись он выдвигал одну гипотезу за другой. Теперь, приехав в страну, которую исследовал, он попал примерно в такое же положение, в котором очутился бы зоолог, сумевший по остаткам костей и окаменелостей восстановить облик динозавра, если бы он внезапно перенесся в меловой период и увидел бы это доисторическое животное во плоти. Экспедиция Шампальона Она продолжалась с июля 1828 года до декабря 1829, была поистине его триумфальным шествием. Только официальные представители французских властей не могли забыть, что некогда Шампальон считался государственным преступником. Дело было прекращено в связи с общим политическим курсом Людовика 18. Точные данные об этом отсутствуют. Местные жители валили толпами, стремясь увидеть того, кто может прочитать надписи на древних камнях. Шампальону пришлось ввести железную дисциплину, чтобы заставить участников экспедиции каждый вечер возвращаться на борт плывущих по Нилу, Хатор и Исиды под защиту двух дружелюбных богинь. Энтузиазм местных жителей до такой степени воодушевил участников экспедиции, что они даже исполнили перед египетским пашой Мухаммед Беем Марсельезу и песни восставших против испанского владычества неаполитанцев из оперы Нимая и Спортичи. Начало примечания. Нимая и Спортичи – опера 1828 года французского композитора Даниэля Абера, годы жизни 1782-1871. В России – Шла под названием Финелла. Конец примечания. Но экспедиция не только развлекается, она работает. Шампальон делает открытие за открытием. Он находит все новое и новое подтверждение своим теориям. Одного взгляда ему достаточно, чтобы разграничить по эпохам и классифицировать карьеры в каменоломнях Мемфиса. В Митрохине он открывает два храма и мертвый город. В Саккаре, где через многие годы сделает великие открытия Мариет, находит упоминание о царе Унасе и безошибочно относит его царствование к ранней эпохе. В Тель-эль-Амарне приходит к убеждению, что громадное сооружение, которое, по мнению Жамара, служило для хранения зерна, на самом деле было ничем иным, как большим храмом. А затем ему довелось испытать чувство полного торжества. Одно из его утверждений, за которое шесть лет тому назад он был награжден дружным хохотом членов Египетской комиссии, как оказалось, полностью соответствовало истине. Корабли останавливаются в Дендере. Перед ними храм – один из самых больших египетских храмов. Тот, который ныне это уже известно, начали строить еще цари XII династии – могущественнейшие правители нового царства. Тут мост третий, Рамсес Великий и его преемник. Сооружение этого храма продолжалось при Птолемеях, а затем и при римлянах Августе и Нерве. Ворота и внешняя сторона достраивались при Домициане и Траяне. Сюда после труднейшего пешего перехода по пустыне пришли войска Наполеона, которых буквально ошеломила представшая перед ними картина. Здесь приостановил движение своей дивизии, мчавшейся по следам мамлюков, генерал Дезе, очарованный мощью и величием угаснувшего царства. Какие сентименты с точки зрения генерала XX века. Теперь здесь стоял Франсуа Шампальон, которому до мельчайших деталей были знакомы все сообщения об этом храме, все его зарисовки и копии надписей на нем. Он столько раз беседовал о них с Деноном, сопровождавшим в свое время генерала Дезе. Была ночь, светлая лунная египетская ночь. Все кругом было озарено каким-то необыкновенным сиянием. Спутники Шампальона настаивали, и он, в конце концов, сдался. Пятнадцать исследователей во главе с ним самим, словно одержимые, устремились к храму. Египтянин мог бы принять их со стороны за бедуинов, европеец за группу хорошо вооруженных монахов-картезианцев. Вот как это описывается в проникнутом, еле сдерживаемым волнением рассказе Лота, одного из участников экспедиции. Мы мчимся на удачу сквозь пальмовую рощицу, возникшую перед нами при свете луны, словно волшебное видение. За ней высокая трава, колючки, сплошная стена кустарника. Вернуться? Нет. Этого мы не хотим. Идти вперед, но мы не знаем, как пройти. Мы пробуем кричать, но в ответ доносится лишь отдаленный лай собак. И тут вдруг мы замечаем оборванного филаха, который спит, приткнувшись к дереву. В черных лохмотьях, едва прикрывающих тело, с палкой он похож на демона. Ходячей мумией назовет его шампальон. Он поднимается, дрожа от страха не равен час, убьют. Дальше еще один двухчасовой переход, и, наконец, мы у цели, перед нами залитый светом храм. При виде этой картины мы пьянеем от восторга. Дорогой мы пели, чтобы заглушить нетерпение. Но здесь, перед залитыми лунным светом пропилеями, чувства переполняют нас. Под этим портиком, опирающимся на гигантские колонны, царит глубокая тишина. Таинственное очарование усугубляют глубокие тени, а снаружи – пленительный, сверкающий лунный свет, незабываемый контраст. Потом мы разжигаем в храме костер из сухой травы. Новое волшебство и вновь всеобщий взрыв восторга, доходящий до иступления. Это было похоже на лихорадку, на сумасшествие. Мы все были в экстазе. Однако все это было не волшебством, не фантазией, а реальностью. Мы находились под портиком храма в Дендере. Но что же пишет об этом сам Шампальон? Участники экспедиции называют его учителем, и в полном соответствии со своим положением он более сдержан. Но из-за его нарочито рассудительными словами чувствуется волнение. «Я не буду пытаться описывать впечатления которое, в частности, произвел на нас портик большого храма. Можно рассказать о его размерах, но дать представление о нем невозможно. Это максимально возможное сочетание грации и величия. Мы провели там в полном упоении два часа. Вместе с горсткой наших филлахов бродили мы по залам, пытаясь при свете луны разобрать высеченные на стенах надписи. Это был первый большой, хорошо сохранившийся египетский храм, который увидел Шампальон. Записи, сделанные им в эту ночь и в последующие дни, свидетельствуют о том, какую напряженную жизнь вел он в Египте. Ничто не казалось ему новым, настолько подготовлен он был ко всему – мыслями, мечтами, помыслами. Везде он находил подтверждение своим взглядом, своим теориям. Большинство спутников Шампальона видели в храме, воротах, колоннах и надписях всего-навсего камни и мертвые памятники. Необычные костюмы, в которые они облачились, служили для них лишь забавой, а для Шампальона это была сама жизнь. Все они остриглись наголо и обмотали головы огромными тюрбанами, обрядились в тканые золотом шерстяные куртки и желтые сапоги. «Мы носим их ловко и с достоинством», – писал один из участников экспедиции. Однако в его словах чувствуется еле уловимая ирония. Шампальон же, которого и в Гренобле, и в Париже называли египтянином, чувствовал себя в необычном костюме, это подтверждают все его друзья, совершенно свободно. Он занят не только дешифровкой и интерпретацией. Ему приходят в голову новые мысли – новые идеи, и, торжествуя, он доказывает комиссии. Этот храм вовсе не храм Исиды, как утверждают, а храм Хатор, богинь любви. Более того, святилище вовсе не древнее, свой настоящий вид оно приобрело лишь при Птолемеях, а окончательно было достроено римлянами. 18 столетий – сравнительно небольшой срок ведь им предшествовали 30 столетий истории Египта. Неизгладимое впечатление, которое храм произвел на Шампальона в ту памятную лунную ночь, не помешало ученому отметить, что хотя этот памятник и представляет собой мастерское произведение зодчества, скульптуры, служащие ему украшением самого худшего стиля. «Пусть комиссия не обижается на мои слова», Но барельефы храма в Дендере ужасны. Это и не может быть иначе, ибо они принадлежат к периоду упадка. Искусство скульптуры в те времена уже деградировало. Что же касается зодчества, форма искусства менее подвержена изменениям, то оно еще сохранилось во вполне достойном египетских богов и восхищения последующих столетий виде. Шампальон скончался три года спустя. Смерть его была преждевременной утратой для молодой науки и египтологии. Он умер слишком рано и не дождался полного признания своих заслуг. Тот час после его кончины появился ряд позорных, оскорбительных для наших чувств работ, в частности английских и немецких, в которых его система дешифровки, несмотря на совершенно очевидные положительные результаты, объявлялась продуктом чистой фантазии. Однако он был блестяще реабилитирован Рихардом Лепсиусом, который в 1866 году нашел так называемый канопский декрет, тоже трехязычный, полностью подтвердивший правильность метода Шампальона. Наконец, в 1896 году английский ориенталист Лепаш Ренуф в речи перед королевским обществом в Лондоне отвел Шампальону то место, которого тот заслуживал. Увы, это было сделано через 64 года после смерти ученого. Шампальон открыл тайну египетской письменности. Теперь мог вступить в свои права заступ.